Глава 19. Идем дальше. Я поддерживаю связь с командованием через радиоканал. Использую его с опаской, чтобы лишний раз не выдать нас. Ведь его могут и отследить. Однако армейцев стоит держать в курсе ситуации. Ведь когда все закончится, они и некоторые другие отряды аристократов должны будут слететься на завод, как пчела на мед. Первых попавшихся патрульных ликвидируем без лишних проблем. Один из рядовых воинов использует нож, причем ловко и умело. Второй применяет специальную стальную нить, которая мгновенно душит дозорного. Мы идем дальше и продолжаем в том же духе. Как же хорошо, что план завода нам хорошо известен. По этой теме Горлов тоже мощно прополоскал нам мозги, и чертовски не зря. Все-таки старый прожженный вояка хорошо знает свое дело. Нам не мешало бы разделиться. Хорошо бы одной группе отвлечь внимание на себя, но у нас в формировании нет штрафбата. А бойцами жертвовать я не хочу, даже ради чуть более простой победы. В какой-то момент мы понимаем, что дальнейший путь невозможно продолжать незамеченными. Мы практически вплотную подбираемся к основному помещению главного здания завода. С большой вероятностью Новок именно там. Все-таки приходится рискнуть бойцами. Я велю часть из них отделиться от нас и зайти в помещение с другой стороны. Бесшумно уже не получится, а потому терять нечего. Для надежности с ними отправляю Артема. Хорошо помню, как он превратился в каменного монстра с двумя автоматами. Не успеваем мы потерять друг друга из зоны видимости, как в заводе срабатывает пожарная сигнализация. Сирена орут, мигалки сверкают. Понятное дело, что никакого пожара нет, а это поляки так оповещают всех о том, что на завод пробрались враги, то есть мы. Очень неплохой ход со стороны противника, стоит признать. Невольно хмурюсь, срываюсь с места и велю остальным мчаться за мной. В одной руке у меня дятел. Его, наконец-то, можно использовать. В другой облегченный самозатачивающийся меч из композитных материалов. Стержень в клинке уже запитан маной, а потому я смогу использовать стихию. В этот раз мой выбор пал на аспект молнии. Я владею ею на неплохом уровне. А выбрал потому, что в просторных длинных коридорах мне нужен меч, с помощью которого тоже можно вести дальний бой. Некоторые аспекты подходят для этого хорошо, другие — меньше. Мы выбегаем из угла. Я, конечно же, первый. Мой доспех тут же покрывается белесыми разводами. Пули бьются и звучат по магической оболочке, все равно, что ливень по металлической крыше. Бойцы за мной занимают оборонительные позиции, и уже через миг автоматы громко ревут. Ружья и пистолеты грозно рыкают. Высаживаю полную обоему из дятла. Практически все пули находят свои цели, а потому дальше по коридору становится на пять трупов больше. Поляки просто не ожидали нас здесь встретить. Они бежали навстречу с оружием на перевес, но явно не были готовы к перестрелке. На этом я их подлавливаю. Но перестрелка быстро переходит в позиционную. Разве что мне надежная защита позволяет действовать гораздо более нагло, чем даже стрелка в надежных бронежилетах и шлемах. А еще у меня есть одно весомое преимущество: взмахиваю мечом, молния срываются с него и мчится по своей, только ей одной известной траектории. Даже Макс с пятью кругами не может заставить этот удивительный разряд нестись по воздуху так, как нужно. Зато может направить в конкретную точку. Это и делаю. Молния мчится по воздуху, резко сворачивает за угол, изучит громкий хлопок. Сыровый пшек с сигаретой в зубах, обугленным трупом, вываливается в коридор. Его автомат падает и стреляет во все стороны. Терять время нельзя. Вот только следующий дар молнии мне будет доступен не так уж скоро. Нужно накопить маны самому и дать остыть накопителю в клинке, чтобы в один миг не оказаться без оружия. И желательно ликвидировать им больше, чем одну цель. Но для этого мало умений, нужна еще и удача. А вот что можно использовать прямо сейчас — это боевые артефактные сферы. После успешного выполнения первой задачи военное командование снабдило нас подобными штуковинами, очень дорогостоящими, надо признать. Выжимаю шестиугольную кнопку, и у меня ровно две секунды до взрыва. Размахиваюсь и со всей силы швыряю железный шар, причем отпускаю его пальцами так, чтобы он закрутился. Набрав приличную скорость, он тут же автоматически выпускает лопасти и как раз закручивается в воздухе так, что легко огибает угол. Один миг, и из-за него вылетают трупы, конечности, куски оружия и снаряжения. Причем все это смешано с темным дымом и огнем, а местами пульсируют заряженные частички. Ударный фактор — Не только взрыв, но и высвобождение чистой разрушительной магии. Естественно, что дальше по коридору есть еще бойцы, но приходится нарваться на них. Пули бьют по мне, я рудую уже заряженным дятлом и мечом. Мечусь от одного укрытия к другому, как ужаленный. Меч испевает кровь врагов и пробует их снаряжение с костями на прочность. Дятел поет свою взрывную мелодию и снова требует свинца, чтобы было чем ответить врагам. Наконец, артефактный стержень в клинке готов к новому использованию. Быстро заряжаю его маной. Ускоряюсь и бегу вперед так быстро, как только могу. Сильно толкаясь, бетон по ногами, да простят меня заводчане, хрустит и трескается. С кувырка вылетаю за угол и, еще не приземлившись, взмахиваю мечом. Молния срывается с него и сразу бьет яркой вспышкой с черным взрывом гари по одному из врагов. Мгновенно перескакивает с него на следующего и легко достает из-за укрытия а потом еще и еще. В итоге молния пробивает за секунду сразу пятерых бойцов. От них остаются лишь обуглившиеся остатки. Вот так и бывает, когда обычные солдаты встречаются с магом пяти кругов во всеоружии. К слову, я даже близко, не приближаясь к своему максимуму, берегу силы для новока. Бойцы догоняют меня и устанавливают взрывные устройства на широкие стальные двусторчатые ворота. Они взлетели бы на воздух, но потолок не позволяет. Сразу после взрыва Прямо через черное марево дыма мы врываемся в следующее пространство. Выстрелы звучат со всех сторон. Теперь уже не так очевидно, где нападающая сторона, а где защищающая. Однако я своих бойцов легко различаю, а потому не раню в полубое. Несколько минут спустя дверь одной из комнат выносит кто-то достаточно сильный. Я сперва думал, что это Федотов, но нет, это тот самый Болик Новак. Он шагает вперед. Высокий, широкоплечий, его пад черный, словно сама ночь, с редкими серебристыми прожилками, будто отблесками лунного света на стали. На броне нет никаких символов, но стилизована она так, будто дизайнер и конструктор вдохновлялись волком. На плечах черный мех с жёсткими седыми щетинками, стальные грудь и живот светлого оттенка. И, наконец, главная деталь пада, но точно волчья голова. Если бы только хищник был роботом, Красные глаза угрожающе светятся. На серебряных зубах сверкают вспышки выстрелов, которые звучат всюду. Технологичный костюм гудит тихой мощью, реагируя на каждый вздох, каждый взмах руки. Каналы вдоль предплечья испыхивают алом. Верный признак магии крови. Вот только никто не предупреждал, что Новак интегрировал ее в доспех. «Назовись!» Самодовольно говорит он на чистом польском. «Орлов!» Добавляя в голос Стали, И продолжая на польском, совсем без акцента. Тот, кто пришел тебя остановить. Новок, или лучше называть его Волк, смотрит на меня несколько секунд. В это же время мои бойцы продолжают сражаться и перестреливаться с поляками. Такое ощущение, что битва кипит вокруг нас, а по мне с Волком прилетают лишь случайные выстрелы. — Наслышим про твои заслуги, русский! — хрипящим голосом отвечает благородный поляк. — Пусть победит сильнейший! Срывается на крик он, а вместе с тем бежит с места. Под его ногами полно крови. Она густыми нитями тянется вверх и формирует щит с мечом. Я же продолжая стоять на месте, резво перекидываю меч в левую руку, а правой выхватываю револьвер хруст. Нет времени целиться, а потому стреляют бедра. Причем так быстро, высаживаю все шесть патронов из барабана меньше, чем за секунду. Яркие вспышки сверкают на броне новока. Выстрелы откидывают его назад и играют яркими красными разводами на энергетической броне. Лишь кровавый щит разрушается под натиском выстрелов. Наконец он останавливается и со злобным рыком снова несется в мою сторону. успевая сменить барабан и снова высаживаю все артефактные пули в благородного поляка. Зрелище и буйство красок невероятное, если бы только не настолько серьезный бой и никакого права на ошибку. Его броня ожидаемо выдерживает, но в этот раз мой противник не отлетает назад. А потому мы сталкиваемся в ближнем бою. Я мог бы ударить по нему молнией из меча или любым другим аспектом, но мне нужна защита, магический доспех, ведь только он поможет мне реализовать задуманный план. Грохот выстрелов кругом, бушующее пламя и клубы дыма. Звук настолько громкий, что вовсе не слышно, как мой клинок сталкивается с кровавым. Моляк вдруг резко дергается и пинает меня ногой в живот. Отлетаю и быстро вскакиваю. Меч держу перед собой, чтобы нанести сокрушительный удар. Новок быстро оказывается передо мной. Его клинок блестит рядом с моим ярким красным смазанным пятном. Я концентрируюсь на специальных инстинктах ближнего боя. Никаких лишних мыслей. Лишь два клинка, что ведут между собой сложный танец, высекая искры и настоящие брызги магической крови. Вдруг под ногами вспыхивает острые кровавые лезвия и стремляется в меня. Только благодаря точной совершенства реакции уворачиваюсь. В этот же момент справа вспыхивает огненное облако. Нас отбрасывает от стены. Мы вскакиваем и продолжаем сражение. Боковым зрением я вижу огромную каменную фигуру. Это же Федотов. Молодец, Валун, не подвел. Вот только помочь он мне не может, ведь вынужден отбиваться от многочисленных польских бойцов. Вообще все складывается довольно удачно. Мне и науку нашему сражению, никто не мешает. Пока благородные выясняют, кто сильнее, их бойцы вовсю продолжают перестрелку. Я уже видел одного мертвого бойца с нашей страны, но думаю, к сожалению, на этом не закончится. Рядом с нами вдруг появляется солдат регулярной армии Российской империи. Я не успеваю его остановить, а он с автоматом кидается на поляка. Вдруг вместо выстрелов замирает. Новок отталкивает меня кровавым щитом, но удивление крепким. Едва не падаю, а пока спешу обратно, вижу всю убийственную мощь мага крови. Новок и пальцем не прикасается к солдату с моей стороны. Он буквально заставляет его собственную кровь бурлить внутри тела. Солдат дрожит, покрывается красными пятнами и вопит от боли. Новок лишь орет на польском что-то из-за разряда, подло нападать со спины. Замахиваясь для удара и бью. В этот же момент душа покидает солдата, а мой противник успевает выставить щит, вот только он не успевает сообразить, что в свободной руке у меня все тот же хруст. Я, сильно рискуя, ловко поднимаю его точно к волчьей башке и судорожно выжимаю спусковой крючок. Громкие цветастые выстрелы с черной гарью и магическими завихрениями вспыхивают цветами прямо у меня перед лицом. Прямо в голову наука. Каким-то чудом его броня выдерживает, имея в виду артефактную сталь, но энергетический доспех осыпается красными осколками. Фактически он остается без одного слоя защиты, а алые линии на запястьях уже не горят так ярко. Откидываю револьвер в сторону и выхватываю дятла, делаю ловкий прыжок назад. И пока Новак безумно размахивает мечом и пытается прийти в себя после явной дезориентации, а может и оглушения, выстреливаю в него весь магазин дятла. На броне формируется отчетливое углубление, но пули не пробивают ее. Огнестрельного оружия больше нет под рукой. Перехватываю меч. Теперь же, когда преимущество на моей стороне, я напитываю артефактный стержень маной и с аспектом молнии. Он крайне удачно вызывает замыкание в падах, когда те остаются без активной энергетической защиты. По крайней мере, так это работает в теории. Меч и щит из твердой крови нервно двигаются в руках Новака. Он явно устал. А еще получил неплохой откат, после того, как с доспеха слетела энергетическая защита. Теперь каждый выстрел по нему будет отдаваться болезненным эхом. И это в лучшем случае. Тем не менее, не уважать его за такое сложно. Он срывается с места и бежит в мою сторону. Попутно направляет в меня множественные кровавые шипы, что вырастают из пола. Я легко ухожу с линии удара некоторых из них, другие срубаю. Вскоре оказываюсь рядом с новаком и ухожу от его удара. Бью пружинище ногой под усилием пада подошвы под колено. Поляк едва не падает, пытается развернуться ко мне, но лишь получает мечом по корпусу. Артефактная сталь выдерживает мощный укол, и это впечатляет. Еще немного и смогу ударить молнией. Новок развеивает щит густыми сгустками крови и берется обеими руками за свой меч. Он больше не замахивается из-за спины, скорее уходит в глухую оборону, надеясь нанести коварный удар. Взрывы, выстрелы, вспышки пламени все еще бушуют вокруг нас. Кажется, мы с польским аристократом оказываемся в огненной воронке. Такая иллюзия создается, когда мы быстро двигаемся, кружа друг вокруг друга. Мечи сверкают размазанным блеском серебряного и красного цветов. В какой-то момент приходится отступить, потому что новуку опять хватает маны, чтобы превратить лужи крови под моими ногами в опасные клинки. Они вырастают и юркими змеями пытаются меня пронзить. Часть срубаю, от оставшихся уворачиваюсь. Наконец-то я чувствую характерную вибрацию в рукояти. Артефактный стержень клинка заряжен. Самое время бить. Резво дергаюсь вперед, вынужденно принимая рубящий удар на энергетический доспех, и тут же наношу свой. Лезвие больно бьет поляка по корпусу сбоку. Именно в этот момент я опускаю молнию, которая заставляет его броню дымиться, а самого новака трястись. Секунда, и импульс заканчивается. Меч из крови в этот момент заливается алыми каплями. Прокручиваюсь на пятки, делаю кувырок и с резкого разворота бью мечом. Сталь сверкает три мощных удара. По правому плечу, по левому запястью, по правой голени. Вкладываю в удар столько силы, в том числе и той, которую выдает пад, что лезвие прорезает броню противника. В показавшихся прорезах блестят змейки крови. Ног совсем не двигается. Его пад точно вышел из строя, но, кажется, никто из поляков этого не замечает. Прячу меч в ножны на поясе. Быстро подхожу к обезвреженному врагу и интуитивно снимаю с него шлем с громким хрустом. Тут же подставляя глотки обезглавленного волка нож и говорю на чистом польском. — Хочешь жить? Вели своим сдаться в плен. — Признаю свое поражение. Сквозь зубы рычит он и громко кричит. Сперва ничего не происходит, но затем, видимо, до остальных плавно начинает доходить. Выстрелы звучат реже, но это все еще не то, чего я хотел. Вдруг рядом со мной и благородным пленником оказывается тот самый рядовой с боязнью замкнутых пространств. Он протягивает какое-то устройство и говорит. «Пусть скажет сюда, господин». «Говори». Чуть сильнее давлю ножом на глотку поляка. Он отдает команды в незрачный серый квадратик на своем языке. «Сдавайтесь. Это приказ Каштеляна Новака. Папье Шане. Голос Новака звучит через динамики, строенные по всему заводу. И вот тогда его бойцы наконец-то бросают оружие, сдаются. А рядовой молодец быстро соображает. И нашел же молодец такой где-то это устройство. Одобрительно смотрю на него и киваю. Рад служить, господин! отвечает он. Боли кнопок, когда выстрелы полностью стихают, лишь тихо повторяет. Попепшанная. А затем уже громче говорит мне. Орлов, ты достойный противник. Признаю твою победу. «Да-да, благодарю, конечно». Нагло улыбаясь ему в лицо. Замечаю на его шее родовой кулон и срываю. «Нет, топтателей выкидывать не буду. А вот выкуп у семьи этого аристократа попрошу, как собственные контрибуции за самого поляка. К слову, именно пленение каштеляна наука со всеми его вооруженными формированиями я и планировал как перевыполнение задачи максимум. Федотов тоже молодец, быстро соображает и накидывает сдавшимся полякам каменные путы на руки и ноги не сбегут и выстрелить из-под не смогут. Позже я связываюсь с командованием, прошу прислать людей, да побольше, и кратко обрисовываю ситуацию. На что слышу с той стороны радостный выкрик офицера Горлова. «Так как он это делает? Учитесь, щеглы!» Завод в итоге переходит под контроль имперского командования. Его занимает многочисленная группа бойцов, На этом мое участие в конфликте с поляками заканчивается, какое-то время передохну на военной базе, и ближайший самолет доставит меня с парнями обратно в Новосибирск. Думаю, все ближайшее время я только и буду с довольной, но усталой улыбкой пожинать плоды своего труда. Например, за участие в защите страны и все остальные заслуги уже через два дня мне прислуживают благодарность и целый орден. Я мог бы съездить на вручение в столицу, но так устал, что предпочитаю получить его, Через поверенного человека рода. Имперская канцелярия после всего, разумеется, начисляет мне и моему роду те самые, так называемые, репутационные очки. На следующий день уже федеральные каналы сообщают о доблести молодого Орлова. «Мое имя звучит по новостям практически каждый день, но и не только мое». Горлов дает несколько слов по поводу ситуации, рядовые бойцы и даже Артем Федотов. «Я же отказываюсь от интервью». Не то, чтобы не вижу за собой никакой заслуги, просто уверен, что это лишь начало моей новой жизни. Жизнь Алексея Орлова. Жизнь, которая стала моей. Военный самолет, в который вошли Алексей Орлов, его родовые воины и пленный Каштеляновок, солдаты и аристократы провожали едва не аплодисментами. Сейчас он на полпути в Новосибирск. Офицер Василий Петрович Горлов тоже по такому случаю выходил на взлетную полосу, но сейчас он сидел в своем кабинете и пил тройной эспрессо. Он любил только такой, ведь этот напиток не раз спасал его жизнь, когда он по молодости, будучи обычным рядовым, служил в афганских горах, а там много всего было. Горлов просто не мог поверить в то, что какой-то зеленый юнец способен на такие свершения. Он никогда не слышал о роде Орловых как о воинском роде. Но после конфликта с поляками имя одного молодого и талантливого парня просто не выходило у него из головы. Да, Василий Петрович уже попытался завербовать Алексея Орлова в армию, прямо сразу после первой выполненной задачи. Но он тогда отказал. Может, ему нужно что-нибудь предложить взамен? На что ему может предложить простой офицер, кроме службы любимой родине? В итоге Орлов лишь делает пометку в одном секретном военном файле, куда имеет доступ немногие, что к Алексею Орлову определенно следует присмотреться. Он написал бы и больше, но побоялся, что талантливого воина уведут либо куда более высокопоставленные структуры, либо вояки, что выше по званию, и которым действительно есть что предложить, в том числе и высокородному юнцу.